Последние рабочие дни Иды были очень похожи на те несколько дней перед смертью Винни. Бесконечные часы на кухонном полу возле коробки, где лежал кот. Ещё вроде бы живой, но тот Винни, которого они знали и любили, тот уже давно их покинул. Горошек Ляссюр было написано на коробке. Так велико было отчаяние Элисон, что чёрные буквы намертво отпечатались в её памяти. Она лежала, уткнувшись носом в эти самые буквы, стараясь дышать в такт частым судорожным с хрипом кота, как будто своим дыханием хотела поддержать его на плаву. И какой же огромной ей с полуночью виделась кухня, сплошные тени. Да и теперь смерть вини отливала восковым блеском линолеума в кухню Эди. Трещала по швам, как ее застекленные буфеты. Толпа тарелок набилась рядками на галерку и беспомощно на них таращилась. Горела дурацким румянцем красных посудных полотенец и вишенок на занавесках. Глупые, добродушные вещи. Картонная коробка, занавески в вишенку, горка пластиковых контейнеров. Теснились теперь в горе Элисон. Бодрствовали с ней вместе, несли долгую, страшную ночную вахту. Теперь уходит Эйда, и опять только вещи и могут выразить печали Элисон. На разделить её с ней. Мрачные ковры, мутные зеркала, сгорбленные, пригорюнившиеся кресла. Даже старинные напольные часы застыли, будто вот-вот забьются в рыданиях. В серванте умоляюще заламывали руки фарфоровые венские валенщики и долтонавские девицы в кринолинах. Чехотшный румянец, растерянные запавшие глаза. У Иды было полно дел. Она вымыла холодильник, разобрала и вычистила все кухонные шкафы, испекла банановый хлеб, сделала несколько кастрюлек мясного рагу, обернула их фольгой и поставила в морозилку. Она болтала и напивала что-то себе под нос, и вроде как совсем не унывала, суетилась, хлопотала. Только вот Эллисон ни разу в глаза не взглянула. Однажды Элисон показал, что Ида плачет. Она робко застыла в дверях. «Ты плачешь?» — спросила она. Ида Рью аж подпрыгнула, прижала руку к груди, рассмеялась. «Да Господь с тобой!» — отозвалась она. «Ида, тебе грустно». Но Ида только головой покачала и снова принялась за работу, а Элисон убежала к себе в комнату и разревелась. Потом она будет жалеть, что целый час проплакала в одиночестве, когда у них с Идой оставалось так мало времени вместе. Но до того тоскливо было тогда смотреть, как Ида, отвернувшись, протирает кухонные шкафчики. До того тоскливо, что потом от одних воспоминаний горло у Элисон перехватывало удушливой паникой. Казалось, что Ида уже уехала, что тёплая, основательная Ида в белых тапках на резиновой подошве Уже успела стать прошлым, призраком, хоть и стояла перед ней на залитой солнцем кухне. В магазине Элисон взяла для Иды картонную коробку, чтобы той было куда поставить рассаду, и она бы не поломалась в дороге. Все свои деньги, 32 доллара, которые остались у неё ещё с Рождества. Элисон потратила на подарки, купив Иде всё, что по её мнению ей могло бы пригодиться консервированного лосося и крекеры, которыми Ида любила обедать, кленовый сироп, чулки, кусок дорогого английского лавандового мыла, тетрадку Марк, симпатичную красную зубную щётку, полосатую зубную пасту и даже большой пузырёк мультивитаминов. Элисон притащила все покупки домой и весь вечер просидела на крыльце, заворачивая жестянки и пластмассовые баночки с рассадой в аккуратные кулечки из мокрых газет. На чердаке нашлась миленькая красная коробка, в которой лежали ёлочные гирлянды. Эллисон вытряхнула гирлянды на пол, а коробку забрала с собой и как раз перекладывала в неё подарки, когда в коридоре раздались шаги матери. Лёгкая, беззаботная поступь. И та заглянула в спальню. «Скучновато без горит, правда?» — весело спросила она. Лицо у неё лоснилось от кольт-крема. Хочешь, пойдем ко мне, телевизор посмотрим?» Эллисон помотала головой. Ей стало не по себе. На мать это совсем не похоже. Расхаживать по дому после десяти вечера, чем-то интересоваться, куда-то звать. «А что ты делаешь?» «Пойдем, лучше со мной телевизор посмотришь», повторила мать, потому что Эллисон молчала. «Ладно», — сказала Эллисон. Она встала с кровати. Мать глядел на неё как-то странно. Элисон сделалось мучительно неловко. Она отвела взгляд. Иногда, особенно если они с матерью оставались вдвоём, она остро чувствовала, как разочарована мать тем, что Элисон это Элисон, а не Робин. С чувством этим мать ничего не могла поделать и по правде сказать, довольно трогательно пыталась его скрыть. Но Элисон понимала, что она Всем своим существованием напоминает матери о том, чего та лишилась. И потому, чтобы не ранить лишний раз ее чувства, Эллисон изо всех сил старалась пореже попадаться ей на глаза, вести себя тихонько, быть незаметной. Нелегко им теперь придется. Без Иды и горит. «Тебя никто не заставляет смотреть телевизор», — наконец сказала мать. «Я просто подумала вдруг тебе захочется. Элисон почувствовала, как у неё запылали щёки. Она не могла взглянуть матери в глаза. Все цвета в спальне и коробка тоже вдруг стали нестерпимо яркими, кислотными. Мать ушла. Элисон завернула все подарки и сунула остатки денег в конверт, где уже лежали тетрадка марок и её школьная фотография и листок плотной пищей бумаги, на который она аккуратными печатными буквами записала их адрес. Коробку она обвязала зелёной мишурой. Посреди ночи Элисон, вздрогнув, проснулась от кошмара. Ей раньше снилось, будто она стоит перед белой стеной, чуть не уткнувшись в неё носом. Во сне она не могла пошевельнуться. Казалось, что ей всю жизнь так и придётся смотреть в стену. Она тихонько лежала в темноте, разглядывая коробку, которая стояла на полу возле кровати. И вот наконец, погасли фонари, в комнату проник синеватый рассвет. Тогда она встала, прошлёпала босыми ногами по полу, вытащила из ящика булавку, уселась на пол по-турецки скрестив ноги и целый час прилежно выцарапывала тайные послания маленькими буквами на стенках коробки, пока не взошло солнце и в комнате не посветлело. Начался их последний день с Идой. «Ида, мы тебя любим», — нацарапала она. «Ида Эр Браунли, Ида, возвращайся. Не забывай меня, Ида. Я люблю тебя».